Орудия для удаления зуба были уже наготове. Тётя Тетя Полли сделала из шелковой нитки петельку, крепко обмотала ею больной зуб, а другой конец нитки привязала к кровати. Потом, схватив пылающую головню, ткнула ею чуть не в самое лицо мальчику. Зуб выскочил и повис, болтаясь на ниточке. Но за всякое испытание человеку полагается награда. Когда Том шел после завтрака в школу, ему завидовали все встречные мальчики, потому что в верхнем ряду зубов у него теперь образовалась дыра, через которую можно было превосходно плевать новым и весьма замечательным способом. За Томом бежал целый хвост мальчишек, интересовавшихся этим новым открытием, а мальчик с порезанным пальцем, до сих пор бывший предметом лести и поклонения, остался в полном одиночестве и лишился былой славы. Он был очень этим огорчен и сказал пренебрежительно, что не видит ничего особенного в том, чтобы плевать, как Том Сойер. Но другой мальчик ответил только «Зелен виноград!» и развенчанному герою пришлось со стыдом удалиться. Вскоре Том повстречал юного парью Геккельберри Финна, сына первого Сент-Питерсбергского пьяницы. Все городские маменьки от души ненавидели и презирали Геккельберри и Финна за то, что он был лентяй, озорник и не признавал никаких правил, а также за то, что их дети восхищались геком стремились к его обществу, хотя им это строго запрещалось, и жалели о том, что им не хватает храбрости быть такими же, как он. Том, наравне со всеми другими мальчиками из приличных семей, завидовал положению юного отщепенца Геккельберри, с которым ему строго запрещалось водиться. Именно поэтому он пользовался каждым удобным случаем, чтобы поиграть с Гекком. Геккель Берри всегда был одет в какие-нибудь обноски с чужого плеча, все в пятнах и такие драные, что лохмотьи развивались по ветру. Вместо шляпы он носил какую-то просторную рвань, от полей которой был от кромсон большой кусок в виде полумесяца. Сюртук, если он имелся, доходил чуть не до пяток, причем задние пуговицы приходились гораздо ниже спины. Штаны держались на одной подтяжке и висели сзади мешком, а обтрепанные штанины волочились по грязи, если гек не закатывал их выше колен. Геккель Берри делал, что хотел, никого не спрашиваясь. В сухую погоду он ночевал на чем-нибудь крыльце, а если шел дождик, то в пустой бочке. Ему не надо было ходить ни в школу, ни в церковь, не надо было никого слушаться». Захочет, пойдет ловить рыбу или купаться, когда вздумает и просидит на реке, сколько вздумает. Никто не запрещал ему драться, ему можно было гулять до самой поздней ночи. Весной он первый выходил на улицу босиком и последний обувался осенью. Ему не надо было ни умываться, ни одеваться во все чистое, и ругаться тоже он был мастер. Словом, у этого оборванца было все, что придает жизни цену. Так думали все задерганные, замученные мальчики из приличных семей в Сент-Питерсберге. Том окликнул этого романтического бродягу. — Здравствуй, Геккель Берри. — Здравствуй, и ты, коли не шутишь. — Что это у тебя? — Дохлая кошка. — Дай-ка поглядеть, Гекк. — Вот здорово окоченела. — Где ты ее взял? Купил у одного мальчишки. А что дал? Синий билетик и бычий пузырь. А пузырь я достал на бойне. Откуда у тебя синий билетик? Купил у Бена Роджерса за палку для обруча. Слушай, Гек, а на что годится дохлая кошка? На что годится сводить бородавки? Ну вот еще. Я знаю средства получше. «Знаешь ты, как же! Говори, какое!» «А гнилая вода?» «Гнилая вода! Ни черта не стоит твоя гнилая вода!» «Не стоит, по-твоему? А ты пробовал?» «Нет, я не пробовал. А вот Боб Таннер пробовал». «Кто это тебе сказал?» «Как-то? Он сказал Джеффу Тэтчеру, а Джефф сказал Джонни Беккеру, а Джонни сказал Джиму Холлинсу, А Джим сказал Бену Роджерсу. А Бен сказал одному негру, а негр сказал мне. Вот как было дело. Так что же из этого? Все они врут. То есть все, кроме негра. Его я не знаю. Только я в жизни не видывал такого негра, чтобы не врал. Чушь! Ты лучше расскажи, как Боб Таннер это делал. Известно как. Взял да и засунул руки в гнилой пень, где набралась дождевая вода. Днем? А то когда же еще? И лицом к пню. Ну да. Э, то есть, я так думаю. Он говорил что-нибудь? Нет, кажется, ничего не говорил. Не знаю. Ха, Ха! Ну какой же дурак сводит так бородавки? Ничего не выйдет. Надо пойти совсем одному в самую чащу леса, где есть гнилой пень, и ровно в полночь стать к нему спиной, засунуть руку в воду и сказать... Ячмень, ячмень, рассыпься, индейская еда, сведи мне, бородавки, гнилая вода. Потом быстро отойти на 11 шагов с закрытыми глазами, повернуться три раза на месте, а после того идти домой и ни с кем не разговаривать. Если с кем-нибудь заговоришь, то ничего не подействует. Да вот это похоже на дело. Только Боб Таннер сводил не так. Ну еще бы, конечно, не так. То-то у него и бородава куйма как ни у кого другого во всем городе. А если бы он знал, как обращаться с гнилой водой, то ни одной не было бы. Я и сам свел пропасть бородавок таким способом, як. Я ведь много вожусь с лягушками, от того у меня всегда бородавки. А то еще свожу их гороховым стручком. Верно, стручком тоже хорошо. Я тоже так делал. Да ну, а как же ты сводил стручком? Берешь стручок... Лущишь зерна, потом режешь бородавку, чтоб показалась кровь. Капаешь кровью наполовину стручка, роешь ямку и зарываешь стручок. На перекрестке в Новолунии ровно в полночь. А другую половинку надо сжечь. Понимаешь, та половинка, на которой кровь, будет все время притягивать другую. А кровь тянет к себе бородавку. от Оттого она исходит очень скоро. «Да, Гек...» «Что верно, то верно. Только когда зарываешь, надо еще говорить, стручок в яму, бородавка прочь с руки, возвращаться не моги, так будет крепче. Джо Гарпер тоже так делает, а он, знаешь, где только не был, даже до самого Кунвиля доезжал».